глава 59. Очень удобно возвращать себе трон, когда твой преемник успел так насолить твоим подданным, что они готовы тебя на руках нести во дворец, лишь бы вернулись прежние порядки, на которые снова можно будет ворчать без риска оказаться повешенным возле сожжённой деревни. Да, смертей уже достаточно, но некоторые морфы всё же лишатся жизни в самое ближайшее время. Я не имею права оставлять за спиной гадюшник, из которого в любой момент может выползти новая ядовитая тварь. Особенно теперь, когда враг уже у наших берегов. Так что на одного брата-бастарда у меня станет меньше. А остальные братья, те, что ещё не принесли присягу, задумаются. Если они добровольно не явятся в течение трёх дней после оглашения моего указа и не принесут магический обед, они тоже умрут. А еще предстоит мобилизовать, как выразила Слида, всех магов острова. Это дело непростое. Маги, одиночки и очень дорогие наемники, им не нужна королевская палка над головой. Но сейчас и им придется вступить в мою армию и признать мою власть. Люди Роя безжалостно уничтожают все, что хоть отдаленно похоже на волшебство, будь то морфы, способные слиться с этакари, или маги, умеющие повелевать стихиями. Я все время вспоминаю Лиду и то, что она говорила: не было бы счастья, да несчастье помогло. Это про меня. Я несколько лет не мог убедить своих крестьян и баронов в том, что опасность реальна. А теперь, когда машины на огне и паре уже давят ребристыми лентами, гусеницами нашу землю, оставляя за собой мёртвый выжженный берег, все разом поняли, что время разброда и одиночек прошло. «Гонрад, распорядись отправить гонцов немедля. Все жители близлежащих деревень, имеющие крылатых и такари, с этой минуты — воины моей армии. Вручи им пакеты и разошли по острову. В каждый баронский замок, в каждый гарнизон». И никто даже не пытался возражать. Это было непривычно, но удобно. Три дня ушло на то, чтобы собрать верных мне баронов и гарнизонных командиров. Как я и думал, очень многие из тех, кто раньше роптал на мою жесткую власть, теперь примолкли. А капитаны вообще подчинились моему брату по необходимости. Я погиб, он занял трон. Когда моя вновь собранная армия двинулась брать королевский замок, мы рассчитывали справиться за два дня потому что больше времени у нас не было. Железное войско Роя медленно, но неумолимо катилось от восточного побережья в глубь острова, а также на север и на юг от высадки вдоль берега. Беженцы из тех мест все прибывали, новости они приносили одну страшнее другой. Так вот, я выделил на захват замка два дня и просчитался. Потому что когда мы прибыли под стены крепости — Ворота оказались открыты, а из защитников там остались только те самые коровы, куры и свиньи, которых еще совсем недавно лечила Лида. Правда, потом изо всех щелей повылезали слуги и радостно бросились ко мне навстречу. Мой брат сбежал, прихватив с собой казну и несколько самых ближних приспешников. Как я понял из донесений воинов и слуг, этот умник рванул сразу на континент, не надеясь на мое братское милосердие. Ну-ну. Посмотрим, как он будет откупаться золотом от людей роя и какую клетку в зверинце ему выделят за предательство. А важного ничего он рассказать не сможет, потому что не знает. Прошел еще день. Жители самых дальних, самых непокорных сел стремились к замку, надеясь укрыться за его стенами от беспощадного врага, которому были нужны не столько подданные и даже рабы, сколько очищенная земля. Что же касается морфов, то по одному экземпляру в каждой зверинец каждого большого города. Но больших городов не очень-то много. План битвы был разработан за несколько часов. И еще ночью начались приготовления, саперно-инженерные. Людям Роя необходимо было как можно быстрее захватить остров еще и потому, что я привез из ледяного мира одну страшную тактику — выжженная земля. Теперь мои подданные — Не просто бежали от врага, но ещё и уничтожали всю еду и отравляли всю воду там, откуда уходили. Горючее для железных машин у захватчиков было с собой, а вот питаться они предпочитали тем, что найдут по дороге. Мы сразу лишили их этой возможности. Мы выжидали, заманивая противника на выгодную нам позицию и одновременно готовили крупную диверсию, состоявшую из двух частей. Лишить врага его железных машин и отрезать ему пути бегства и снабжения. То есть уничтожить корабли на огне и паре, дрейфовавшие у нашего побережья. И вот решающий день настал. Вражеская паровая бронированная колонна медленно, но верно катилась вперед и уже отчетливо видела донжон замка. Дорога оказалась единственной. Мы очень тщательно заманивали людей роя именно сюда — то имитируя убегающие в спешке население с припасами, то отрезая буреломами и канавами другие пути. Так что выбирать стало не из чего. Долина с крутыми недоступными склонами. Зато между ними хороший накатанный путь. Правда, грунт был белый и пыльный. Как позже выяснилось, экспедиционный химик Роя признал порошок неядовитым и не горючим поэтому колонна вошла в долину. День был не дождливый, но облачный. Враги только позже поняли, из-за чего несколько облаков задрожали и пролились коротким ливнем. Не зря я собрал под свою руку всех до единого магов острова. Я был среди них не самым сильным, не самым опытным, но... обладал некими знаниями, принесёнными из другого мира, благодаря которым сумел их впечатлить и организовать. Белый грунт превратился в вязкое месиво, а оно стремительно загустело, и даже железные шипастые гусеницы забуксовали. Мощи паровых механизмов не хватало, чтобы вырваться из этого клейкого болота. Прошло совсем немного времени, пока вязкий клейстер забился во все щели, сочленения и пазы железных машин, заклинив их намертво. «Воины в броне», Надёжно защищавший от стрел и камней, выскочили, чтобы подтолкнуть машины и очистить колёса, и тоже, как сказал бы Чу, влипли. Нет, не приклеились, но вес доспехов сыграл с ними дурную шутку. Ноги проваливались в клейстер по колено и выше, а ещё эта жижа норовила загустеть и высохнуть, вообще намертво вцепившись в каждый сапог. Вся колонна, растянувшаяся на километр, замерла как будто приклеенная. Впрочем, как скоро стало понятно, совсем не «как будто». Между тем, ветер или не только ветер нагнал новые низкие облака. Из-за этих облаков морфы птицы не только орладёры, но и все, даже Ариса-сова, сестра Локса, начали забрасывать обездвиженного врага вязанками хвороста, пропитанного маслом. Не очень прицельно, потому что я запретил им опускаться ниже того предела, где их могут достать пули из огнестрелов, но без остановки, воздушным, грузовым, конвейером, так что враг уже очень скоро оценил грядущую жуткую перспективу.